В сказании о Турине, который нарек себя Турамбаром, победителем судьбы, проклятие Моргота представляется некой высвобожденной силой, которая творит зло, выискивая своих жертв. Сам падший Вала страшится, как бы Турин не обрел такое могущество, что проклятие на него наложенное утратит силу, избежит он участи ему назначенной. Впоследствии в Наргортронде Турин скрывает свое истинное имя, а когда Гвиндор разоблачает его, приходит в гнев. «Худо поступил ты со мною, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой я чусь укрыться». Именно Гвиндер еще раньше рассказал Турину о слухах, передающихся из уст в уста в Ангбанде, где Гвиндер томился в плену. Дескать, Моргат наложил проклятие на Хурина и на весь его род. Теперь же Гвиндер отвечает на яростные упреки Хурина словами. Судьба заключена не в твоем имени, а в тебе самом. Эта сложная концепция играет в предании роль настолько значимую, что отец даже придумал для него альтернативное название «Нарн-Эрах-Моргот» — «Повесть о проклятии Моргота». Авторская интерпретация заключена в следующих словах. На том завершилась повесть о Турине Злосчастном. Худшее издеяние Моргота — Среди людей древнего мира. Древобрат, шагая через лес Фангорн И неся на согнутых руках ветках Мэри и Пипина, Пел хоббитом о местах, знакомых ему в далеком прошлом И о росших там деревьях. В ивовых лугах Тасаринана бродил я весной. А. Краса и благоухание весны в Нантосарионе. И говорил я, здесь хорошо. Летом скитался я в вязовых рощах Ассирианда. Ах, цвет и музыка лета в семеречье Ассира. И думалось мне, здесь всего лучше. К букам нельдарета приходил я по осени. а Золото и багрянец, И вздохи листвы по осени В Таур на Нельдоре. Чего еще мог я желать? К сосновым нагорьям Д'Артаниона Я поднимался зимой. а Ветер и белизна, И черные ветви зимы на орот натоне. Голос мой выслетел и пел в поднебесье. Ныне же все эти земли погребены под волной. Я же брожу в амбароне, в тауре морне, в алдаламе, в моих владениях, в краю фангорна, где долги корни А годы бесчетны, Что листья в Тауре-Марноломе. Память Древобрада, Энта землерожденного давнего, как горы, И впрямь долгое. Он вспоминает древние леса В обширном краю Белериант, Уничтоженные в ходе Великой битвы В конце древних дней. Великое море нахлынуло и все земли к западу от синих гор, именуемых эрет и Эрет-Линдон. Так что карта, прилагаемая к Сильмариллиону, заканчивается этой горной цепью на востоке, в то время как карта, прилагаемая к Властелину Колец, ею же ограничена на западе. Прибрежные земли за синими горами — На второй карте названные Фор Линдон и Хар Линдон, Северный Линдон и Южный Линдон. Вот и все, что в третью эпоху осталось от области, называемые как Ассириант, земля Семирек, так и Линдон. Там в буковых лесах и бродил некогда древобрат. Бродил он также и среди гигантских сосен в нагорьях Д'Артаниона, земля сосен, что впоследствии стали называться Таур-Нуфуин, лес под покровом ночи, когда Моргот превратил Д'Артанион, средоточие страха и темных чар, морока и отчаяния. Приходил и в Нельдорет, северные леса Д'Ариата, владения Тингола. Именно в Белерианде и в землях к северу завершается страшная судьба Турина. Действительно, и Д'Артанион, где бродил Древобрат, в жизни Турина сыграли ключевую роль. Турин родился на свет в эпоху войн, хотя на момент последний и величайший из битв Белерианда был еще ребенком. Краткое описание этих событий ответит на все возникающие вопросы и объяснит ссылки, встречающиеся по ходу повествования. На севере границы Белерианда, по всей видимости, обозначены горами тени, Эрет в ветрин, а за ними лежат владения Хурина, дарламин как часть хитлума. На востоке белериант простирается вплоть до подножия синих гор. Земли находящиеся еще дальше к востоку в истории древних дней почти не фигурируют. Однако народы эту историю создававшие, пришли с востока через перевалы синих гор. Эльфы пробудились далеко на востоке, на берегах озера под названием Куивиэнен. Вода пробуждения. Валаржа призвали эльфов покинуть Средиземье, пересечь Великое море и явиться в землю богов в благословенное королевство Аман на западе мира. Вала Араме — охотник. Повел великий поход от озера Куевиенон через все Средиземье тех, кто внял призыву. Их называют Эльдар. Это эльфы великого странствия, высокие эльфы, в отличие от тех, кто не внял призыву и припочел жить в Средиземье, связав с ним свою судьбу. Это меньшие эльфы, именуемые аварии Вари, непожелавшие. Но не все Эльдор, даже перейдя через Синие горы, отплыли за море. Тех, что остались в Белерианде, называют Синдор, серые эльфы. Их верховным королем стал Тингол, что значит серый плащ. Он правил из грота тысячи пещер в Дориате. Также не все эльдар, переплывшие в Великое море, остались в земле Валар. Ибо нолдор, хранители знания, один из великих родов, вернулись в Средиземье. Их называют изгнанниками. Вдохновителем их мятежа против Валар стал Фианор, дух огня, старший сын Финве. Сам Финвэ, что некогда вел народ Нолдор от озера Куевейнен, к тому времени погиб. Это ключевое событие в истории эльфов вкратце изложено моим отцом в приложении А к Властелину колец. Феонор был величайшим из Эльдор и в мастерстве, и в мудрости, но также превосходил всех прочих гордыней и своеволием. Он сработал три самоцвета Сильмарилли и наполнил их сиянием двух древ Тельпериона и Лаурелин, что освещали земли Валар. Враг Моргот возжелал тех самоцветов, похитил их и, уничтожив древо, унес камни в среди Средиземье и надежно сокрыл их в своей могучей твердыне Тангородрима — скал над Ангбандом. Вопреки воле Валар, Феонор покинул благословенное королевство и отправился в изгнание в Средиземье, уводя с собой большую часть соплеменников. Ибо в гордыне своей замыслил он силой отвоевать у Моргота самоцветы, Так началась безнадежная война Эльдор и Эдайн против Тангородрима, в которой они, в конце концов, были разбиты на голову.